людям большого света придворным сильным мира сего приходится прибегать к символам и к уверткам приходится уверять их будто речь идет лишь о свободе условной ограниченной рамками индивидуальной мысли